Глава 24. На этот раз они прошли по опушке громкого леса, огибая его с западной стороны. Риана торопливо сделала подношение дрядом хоть и ворчала, что днем этого делать не обязательно. Конор тоже поворчал, мол, хватит с чертовок зеленых и того, что... и запнулся, даже покраснел. Риана только передернула плечами и принялась углубляться в лесную чащу. Шагала она уверенно каким-то непонятным образом, находила протоптанные звериные тропы, откуда неизменно сворачивала, когда на их пути эти самые звери встречались. Интересно, о чем она думает? Вспоминает ли то, что случилось ночью? Нет, для себя дракон все решил. Это его женщина, его Феникс. Они теперь не только напарники, но и... Кто? любовники. В другом случае Эннер бы, не задумываясь, согласился. Но называть Риану любовницей, подружкой — это все не то. Она разительно отличалась от всех остальных и что-то подсказывала дракону, дело даже не в том, что она феникс, просто она другая, не такая, как все. Загадочная, таинственная, скрывающаяся под маской сердитого колючего ежонка. но этой ночью все маски были сорваны. Эннер даже представить себе не мог, что с кем-то рядом ему может быть так хорошо. Это было необъяснимо, он чувствовал себя пьяным, одурманенным. Какая-то неизвестная ему магия фениксов, о которой он и не догадывался. Со времени последнего контакта драконов и фениксов прошли тысячелетия. Поэтому неудивительно, что Эннер не знал о том, что фениксы для драконов — не только проводники силы магии. Рядом с фениксами драконы начинают чувствовать, испытывать прежде незнакомые эмоции. Для Эннера все это было вновь. Он снова и снова бросал косые взгляды на хрупкую фигурку, вышагивающую рядом с сосредоточенным видом. Подмечал, как она кусает губы, хмурится, избегает встречаться с ним взглядом. такая близкая, только руку протяни, а там и прижми к груди, впейся поцелуем в податливые губы, и такая далекая. Пламень нестабильный, им придется поговорить о том, что произошло, и хочет она того или нет, упрямой девчонке придется признать, что они вместе, они пара. Теперь они связаны, проклятие ящеров. Энер сам был в шоке от этого открытия, но не мог врать себе, притворяться, что дурацкая жертва на алтаре Дриад ничего для него не значила. О чем все-таки она думает? Риана старательно избегала встречаться с драконом взглядом. Она вышагивала с невозмутимым, независимым видом и очень надеялась, что ей удается скрывать свои чувства. «Идти рядом», Когда он так и прожигает взглядом, норовит невзначай прикоснуться, задеть рукой. Когда подают руку, чтобы помочь перебраться через очередную корягу, и она мотает головой, прячет руку за спину, отводит взгляд, показывая, что не нужна ей его чешуйчатая помощь. Просто чтобы не вспыхнуть, как свечка, не растаять, как масло у открытого огня. Не притянуть к себе его голову, не впиться поцелуем в губы. Лесные духи. о чем только она думает. Как оказалось, не только она. Риана опомниться не успела, как мужские руки обхватили ее за плечи, развернули к себе, и она оказалась прижатой спиной к стволу дерева. Лицо кона расклонилось, пугающе близко. «Риана», — позвал дракон, и от хриплых ноток в его голосе по коже пронеслась волна мурашек, «Рано или поздно нам придется поговорить об этом». «О чем?» «Ты прекрасно поняла, о чем», — нахмурился дракон. «Нечего тут обсуждать», — голос девушки предательски дрогнул. «Ты уверена?» Он больше не дотрагивался до нее, просто смотрел и уперся руками в ствол дерева по сторонам от ее плеч так, что она оказалась в ловушке. Дернется и коснется его». а что будет потом, кажется, они оба знают. Как и в том, что тебе очень скоро станет не до разговоров. Риана так красноречиво посмотрела ему за спину, что дракон обернулся. Девушка воспользовалась его заминкой и отпрыгнула в сторону. Эннер выругался. Но, конечно же, сзади никого не оказалось. Только... Ему это кажется, или он слышит писк? Тихий. отвратительный и злобный». «Ты тоже это слышишь?» — голос Урианы стал встревоженный. «Похоже, пот не соврал», — ответил дракон. «А с чего бы ему врать?» «Да хотя бы ради сапог», — нашелся Эннер. «Знаешь, тебе легко осуждать, а на то, в чем он ходит, ты и не посмотрел». «Нечего мне делать еще на мужиков пялиться и на их шмотки», — оскорбился дракон. Неизвестно, сколько бы еще они припирались, но писк стал громче. Беспокойнее. Притом раздавался как будто с разных сторон. Если поначалу можно было предположить, что где-то неподалеку кружит один гигантский комар, то теперь сомнений не оставалось. Поблизости целая стая. Или, про комаров правильнее говорить, «рой»,